Вот что писал о встрече с Юликом в следственной тюрьме в Баутсене товарищ Станда, писателю Петру Элемницкому, 13-6-1945-го. «В тот день, когда Юлик приехал в Баутсен, ты можешь верить мне, Петр, на нас словно повеяло свежим ветром, к нам вернулась надежда, возвратилась жизнь, это чувствовал не я один, а все мы, кто долгое время провел в одиночках. Теперь с нами человек, который подбодрит, вдохнет новую силу. Теперь с нами тот, кто так необходим. Я живо помню, очень живо, такие дни не забываются, как его привезли. Я не был с ним знаком и видеть его никогда не видел. Товарищи говорили, что он отпустил борду В тот день его вывели вместе с нами на получасовую прогулку во двор. Он вышел гордый, прямой, улыбающийся. Я вспоминаю, как в дверях он остановился, огляделся, улыбнулся и помахал нам рукой. Повторяю, я не был с ним знаком, но сразу сказал себе это Юлиус фучик А его глаза, они всегда смеялись, улыбались, они давали нам новую силу к жизни. И он знал, что нужен нам. Я вспоминаю, как однажды на прогулке Юлик, стараясь быть незамеченным надзирателем, вдруг взмахнул руками, потом бессильно опустил их вниз и уронил голову на грудь. Напрасно я ломал голову. Что он хотел сказать? Во время бритья я постарался стать возле его камеры. Стучу. Он отвечает. Орел пал. Советский город который 5 августа 1943 года освободила от гитлеровцев советская армия. Густина Фучикова. Вот что означали его жесты. На мой вопрос, что его ждет, он спокойно ответил. петли Чем все для него кончилось, я не знаю. Могу только предполагать. Надеюсь, Петр, ты мне о нем напишешь. Я знаю, что это был за человек, и горжусь тем, что разговаривал с ним. Вот и все о Юле. Думаю, ты поймешь меня, почувствуешь сам, какое впечатление он произвел на меня. Могу только добавить, жаль этого человека. Человека чистого характера. 19 августа 1943 года председатель Сената нацистского суда Фрейслер вынес решение начать процесс против Юлиуса Фучика 25 августа 1943 года в 9 часов утра и приказал Фучика, Клятсена и Лиду Плаху доставить немедленно каждого в отдельности в Берлин. 24 августа Юлик был перевезен в тюрьму Моабит. Сохранившиеся документы свидетельствуют, что нацистский суд вынес свой приговор 25 августа 1943 года в 12 часов 5 минут. Процесс продолжался 3 часа 5 минут. Сухая запись не дает представления о том, как вершился суд. К счастью, остался живой свидетель, Лидушка Плаха. Лида Плаха рассказывает о своих воспоминаниях о судебном разбирательстве. 24 августа 1943 года меня привезли из Дрездена, а Юлу из Бауцена в Берлин на суд. На утро следующего дня нас привели в приемную, дали по куску хлеба и повезли к зданию суда. Мы ехали долго, потом из большого двора нас загнали через узкие двери в подвал и развели по камерам. Это были большие бетонные коробки со стенами, испещренными последними приветыми людей, ожидающих смерти, написанными на многих языках. Среди них и на чешском. Мне хотелось бы, чтобы память моя смогла сохранить их все, и сейчас, когда так хочется обо всем забыть, припомнить их. Приблизительно через час нас вывели из камер и построили. А вскоре по центральной лестнице ввели в большой зал, и очень живо помню его. На поллах ковры, окна расписанные портретами генералов, прямо перед нами судейские кресла, по одной стороне скамья подсудимых по другой офицеры, нас рассадили, возле каждого поставили в вооруженный караул. Первым вызывали юлу, сверили данные и задали первый вопрос: Почему он перешел на нелегальное положение, когда ему ничего не грозило? Я помню, как в ответ на этот вопрос юлу усмехнулся и, в свою очередь, спросил. Почему многих из моих товарищей, арестованных на следующий же день после оккупации, то есть в период, когда они еще не могли совершить ничего предосудительного против Рейха, уже нет в живых? Ответа не последовало. Второй вопрос. Почему ваша деятельность была направлена против Германской империи? Ведь история доказала, что Чехия и Моравия всегда были частью Великой Германии. Юлок провел рукой по бородке, как делал всегда, когда ему самому или кому-либо другому давалась хорошая шутка, и ответил. Господа, вы ведь и сами знаете, что это ложь. «Беспардонная ложь! Вы творите историю такой, как она вам нужна!» Долго стояла тишина, прежде чем они смогли переварить правду, брошенную им в лицо. Затем судья спросил, почему Юла стал коммунистом. И Юла заговорил. Он говорил о Советском Союзе, о его силе, его несокрушимости, о неизбежном поражении фашизма. О фашизме и его зверствах. Юлик говорил, из обвиняемого превращался в обвинителя. Теперь уже никто из них не мог усидеть на месте. Они орали, чтобы он замолчал, но Юла продолжал. Вы вынесете мне приговор, я знаю. Это смерть человеку. Мой приговор вам вынесен уже давно. Смерть фашизму. Жизнь человеку. Будущее коммунизму. Лидушка вспоминает, что после оглашения приговора Юлику надели наручники и увели обратно в камеру тюрьмы Маубит. Отсюда 26 августа в 8 часов утра его переправили в Плотцензе. Рассказ Рудольфа Бедрджиха 8 августа 1945 года Я встретилась с Рудольфом Берджихом, тем самым юношей, который сидел с Юликом в одной из камер в Плотсензее и был также приговорен к смертной казни. Позже ему заменили казнь концлагерем. Вот что он рассказал. «Я уже не мог даже отчаиваться. Я совсем отупел. Не думал ни о чем и даже родном доме. Я ждал казни. Вот тогда и привели в мою камеру Юлика». Он был так жизнерадостен, словно его не ждала близкая смерть. Все время пел или что-нибудь рассказывал. Он говорил мне о деревушке, где вы жили. О синичках, что поселились в вашем столе. Многое хорошо рассказывал о Советском Союзе. Доказывал, что он непобедимый, что Красная Армия гонит фашистов на Запад. Он вдохнул в меня надежду на жизнь. Я тоже стал петь вместе с ним. Целый день мы клеили конверты, а вечером после работы нам надевали наручники. В камерах не выключали света и ночью, и лишь во время бомбардировок тюрьма погружалась во тьму. 30 или 31 августа Юла мог написать домой письмо. В ночь с 3 на 4 сентября тюрьма Плот Цензе подверглась бомбардировке. Крыло, где была наша камера, пострадало. надзиратели выгнали всех заключенных во двор. Среди заключенных раздавались вопли отчаяния. Юрик начал объяснять положение на фронтах и убеждать их в непобедимости Советского Союза. В том, что Красная Армия, несомненно, победит гитлеровскую Германию. А мы, даже если мы погибнем, должны оставаться верными своим убеждениям. Нас, заключенных... Продержали в тюремном закрытом дворе от полуночи до четырех часов утра. Я все время был возле Юлы. Нас с Юлой перевели в другую камеру, в камеру 144. С четвертого сентября нас держали в килограммовых наручниках. Уже не только ночью, но и днем. 7 сентября, когда солнце село... В коридор явили сразу человек десять надзирателей. Они принялись отпирать камеры и выводить заключенных в коридор. Мы в своих камерах прислушивались, что там творится. Мы слышали, как надзиратели приходят снова и снова, каждые полчаса. Около полуночи пронесся слух о казнях. Кто-то в коридоре крикнул, что всех ведут на смерть. Началась страшная паника. Некоторые плакали, теряли самообладание громко молились, а мы с Юлой пели. Мы были спокойны. Юла сказала мне, ты должен утешаться мыслью. Мы знаем, за что умираем, и наша смерть послужит добру. Вдруг около пяти часов утра в нашу камеру вошли два надзирателя. Один снял с рук Юлы наручники и приказал скинуть рубаху. Единственное, что было на нем Юлик успел подбежать ко мне Пожал руку и сказал «Передай привет товарищам!»